Глава 37. Возвращаясь к дому, я не мог не почувствовать на себе чужой взгляд. Что-то подтвердило другую догадку. Жуков ушёл ещё до нас, но не так далеко. И в данный момент он преследовал меня. Я трижды видел вспышки на крышах пятиэтажных зданий, что говорило только об одном. Он не успел уйти, хоть и знал, что за ним рано или поздно придут. Выпрыгнуть из машины сейчас и взобраться по стене дома означало раскрыть себя не только перед ним, но и перед обычными людьми, которых на улице хватало, и как проделать всё это незаметно, я просто не знал. Аня, которая тоже всё это видела, засыпала вопросами, что же я буду делать дальше, а я хаотично соображал, прикидывая все возможные варианты. «Можно на живца?» — неожиданно предложила она. «Он же убивает втихаря? По-подлому, ведь так?» «Допустим», — я попытался уловить ход её мыслей, но так и не понял. «Меня использовать как приманку? Я прав?» «Да», — улыбнулась она. «Только место выбрать такое, где не будет других людей. Он как убивает?» «Скидывает всякую строительную дрянь с крыши», — задумался я и воскликнул. «О, понял!» Таксист выругался от моего резкого возгласа и дёрнул руль в сторону. После выровнял машину и уже более мягко и корректно попросил не отвлекать его от дороги. «Угу, а наши странные разговоры его совсем не удивляли». «Смешной. Старое кафе у дома Вадима, помнишь?» «Помню. А оно работает разве?» — удивилась она. «Закрыли же ещё прошлой осенью. Там нежилой пятиэтажный дом. Крыш вокруг море. То есть он сможет ко мне подобраться. Столики так и стоят до сих пор, так что заварю кофе дома и пойду с ним туда. А если он нападёт по пути?» «Не нападёт», — ухмыльнулся я. «Я буду в движении. А он любитель перестраховаться». Тем более, я его убью на правах защиты. Это ещё как? Вот тут она меня реально удивила своим вопросом. До банальности не знать законов аристократии, стай и целого самозванного дворянства, да и идёт образ дикой, если она ею и является по итогу. Я коротко попытался объяснить, что если я нахожусь на своей территории, а на меня, на моей зоне, нападёт другой носитель, это нарушение кодекса. «Мне не придётся скрываться от преследователей после его убийства, потому что я не нарушу закон, а исполню его». «Убью, защищаюсь», — улыбнулся я. «Поэтому Эдвард Тойвович и попросил меня, понимая, что я найду выход из ситуации. А так как он нападёт на территории другой гильдии, тем более что наш район принадлежит наёмникам, то я буду чист перед законом, понимаешь?» «Кажется, да», — заулыбалась Аня, — Но после слов, что она останется дома, попыталась поспорить. Увы, для неё я не хотел, чтобы на этой мелочной задаче погиб кто-то ещё. Тем более, что я не собираюсь его убивать. Я сожру его симбионта и сделаю его обычным человеком, чтобы эта тварь мучилась до конца своей жизни, думая, что его лишили чего-то, а чего именно, он так никогда и не узнает. Анжела, которую я встретил в подъезде, не сразу поняла, почему я против, чтобы она сегодня выходила из дома. Ведь ей нужно было поторапливаться на смену, а любые мои доводы казались ей детским лепетом. Недолго посовещавшись с Аней, решили, что нужно ввести её в курс дела. После она позвонила Лаане, и тот дал добро, чтобы она последовала за мной. Хоть я и был против. Но предложение Ани было простым. Она выступит в роли соседки, с которой я буду пить кофе в том самом злачном месте. Казалось бы, обычная помощь, но со своим подтекстом. «Если мы нальём кофе в термос и сделаем вид, что у нас происходит свидание в тишине, тогда Жуков точно ничего не заподозрит, хоть и не стоит недооценивать его смекалку». Я же, как и Анжела, надеялись на его тугодумие и желание убийства. Мага заметил почти сразу. Он сидел на краю крыши моего дома и явно следил за мной. Я же, подхватив Анжелу за руку, не совсем медленным шагом, с термосом и чашкой в пакете, направился в сторону забытого богом кафе. Точнее, нежилого дома. Спустя пять минут мы отряхнулись сиденья от снега, сели под балконом и завели самую обычную светскую беседу. О цветах, поцелуях и семейных ценностях. Не знаю, слышал он это или нет, но когда мои губы коснулись чашки, я услышал негромкий звук а после на голову посыпалась мелкая крошка. Резким движением сгрёб Анджелу и вместе с ней прыгнул в сторону, спасаясь от падающего на нас старого балкона. А в следующую секунду, хищно улыбнувшись, короткими рывками начал взбираться на крышу, откуда на меня напал мак. Я успел заметить его ошалевшее от сложившейся ситуации лицо, после чего в меня полетел скромный фейербол, который я затушил одной мыслью, так и не дав огню коснуться моего лица. «Куда ты там рванул, будущий мертвец?» прокричал я, забираясь на крышу здания, но маг в огненной вспышке перепрыгнул на соседнее здание и помчался вперёд. Моей скорости можно было позавидовать, но я не спешил убивать его прямо сейчас. Я игрался, что было свойственно любому охотнику. Способности межнеца не давал даже зародиться очередному огненному мячику, а иногда вытягивал ману уже из выстрелившего навыка, даруя магу мысль, что он сможет от меня оторваться. В целом, догонялки мне нравились. Внутри проснулись какие-то животные инстинкты, и я был в восторге от них. Как и сам симбионт, который даже подначивал меня скрыться, не торопиться, обойти с другой стороны или обогнать и заставить того впасть в полную депрессию. Но, как и любая другая игра, Догонялки должны были рано или поздно закончиться. Перепрыгивая с крыши на крышу, я продолжал преследовать мага в синем костюме. Он то и дело пытался попасть в меня очередным фаерболом, который я одним только мысленным усилием смахивал в сторону. «Не твой уровень, аристократишка, не твой». Его неудачная попытка убить меня повернулась совершенно другой стороной, и наши роли поменялись. «Теперь он жертва, а я охотник». И сейчас я был более чем уверен, он жалел. Жалел, что ввязался в эту проблему. Казалось бы, сидел себе спокойно у уличного кафе, попивал кофе с соседкой, разговаривал о том осем, вёл тебя как человек, а не монстр. А тут... Ладно, я сам всё это спланировал, а теперь покойся с миром, друг. Симбионт внутри меня попросил заканчивать. Она осталась довольна этим представлением и теперь требовала свою жертву.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 И я вновь коснулся рукой его лба. На меня уставились пустые глаза, в которых не было ни разума, ни собранности. Я лишил его дара, лишил его прошлой жизни, а сейчас он просто кукла, которая никогда в своей жизни не узнает, что он, что он когда-то был выше любого живого человека. Я лишил мага его гордости, я лишил его полноценной жизни носителя, и теперь он просто вольется в поток серой массы. Удачного пребывания в простом мире обычных людей. Злобно прошипел я и, резко, не выпуская его из своей хватки, спрыгнул вниз. Приземлился прямо в сугроб и так там и оставил неудавшегося маньяка. Конец четвертой книги.